Роза с минуту помолчала, а затем серьезно сказала. Как тебе кажется? Что? Не рассказать ли обо всем Дагоберу? Расскажем, если ты считаешь нужным. Ведь мы все ему говорим, как говорили маме. Зачем же от него что-то скрывать? Да, особенно вещи, делающие нас такими счастливыми. А ты не замечаешь, что с тех пор, как мы его узнали... «Наши сердца бьются и сильнее, и живее». «Да, как будто они чем-то переполнены». «И очень просто, еще бы! Наш друг занимает ведь там не маленькое место. Я думаю, мы расскажем Дагоберу о нашем счастье». «Ты права!» Внезапно заворчал Угрюм. Собака поднялась, смотря на окно, еще раз глухо заворчала, и, подойдя к кровати, положила свою умную голову на одеяло, настойчиво продолжая коситься на окно. И чего ты угрюм так ворчишь, а? Добрая моя собака! Бедняга! Он всегда так тревожится, когда Дагобера с нами нет. Это правда. Сегодня Догабер почему-то запаздывает. Ну, наверное, он чистит весельчака. Видя, как он надрывается ради нас. А мы, так бедны, даже не можем обещать Догаберу покоя. Мы всегда будем только бедными сиротками. Как же? А медаль-то? Несомненно, с ней связываются какие-нибудь ожидания. Иначе бы мы не пустились в такой долгий и опасный путь. М -м -м. Дагабер обещал нам все рассказать сегодня вечером. А оконных квадрата с жутким треском разлетелись в дребезги. Сестры с криком бросились друг к другу в объятья, а собака яростно лая рванулась к окну. Девочки, крепко прижавшись друг к другу, бледные и неподвижно от ужаса затаили дыхание. Они и смели взглянуть в окно. Угрюм, положив передние лапы, на подоконник, не переставал лаять. Что же это? Что это? И до нет поблизости. Где-то копира. Господи, где же он? А? Слышишь? Слышишь? Кто-то поднимается по лестнице. Боже. Какие тяжелые шаги. Это не Дагопер. Это не его походка. Угрюм. Угрюм сюда. Скорее, защищай нас. Действительно. На деревянной лестнице раздавались необычайно тяжелые шаги, а вдоль тонкой перегородки, отделявшей комнату от площадки, слышался какой-то странный шорох. Наконец, что-то грузное упало за дверью, и сильно ее потрясло. Девушки они от ужаса и молча переглянулись. Дверь с ужасающим скрипом отворилась.